Глава девятая Арису Токугава сидела в кабинете главного корпуса Акайкири. Ее юные гладиаторы уехали на сражение с другой академией, делая маленький шаг во взрослую жизнь. Директриса заказала доставку суши, роллов. Секретарь Лара выпроводила рабочих, подключивших огромную плазму, транслирующую видео с ареной Шихарасу. Конечно, Арису не пропустят турнир своих учеников, намереваясь посмотреть прямую трансляцию прямо в своем кабинете. — Госпожа, все готово! — подала Лара пульт от ЖК-монитора. — Присаживайся, — сказала Токугава на кресло перед стеклянным столиком и секретарь с удовольствием погрузилась в мягкие объятия дорогого сидения. На экране монитора еще полупустая арена с установленным огромным восьмиугольником, внутри которого рабочие проверяли целостность конструкции и отсутствие каких-либо дефектов. Зрители постепенно заполняли места. Играла негромко музыка. Наши уже приехали Отпила директриса шампанского. «Позволите?» — указала Лара на второй бокал. «Конечно, сегодня официальный выходной!» — кивнула Арису и сама налила секретарю игристый напиток. Лара благодарно кивнула и активировала смартфон. «Через десять минут будут на месте!» — посмотрела девушка по мобильнику отображение движения автобусов на виртуальной карте. «Как думаешь, какие шансы у наших победить по очкам?» Игралась бокалом Арису. Лара задумалась. «Наша академия находится на восьмом месте. Шихарасу на шестом». Девушка пригубила шампанского, облизнула губы. «Шансы тридцать на семьдесят». Такугава хмыкнула, поправляя прядь волос. «За что ты мне нравишься, Лара, так это за честность». Улыбнулась директриса, постукивая ногтем по бокалу. «Мои расчеты схожи», — кивнула она, отломив кубик от шоколадной плитки. Автобусы Акакири подъехали к парковке Шихарасу, остановившись у КПП. Охранник, сверив документы у первого водителя и перебросившись несколькими фразами со стариком Стэном, поднял белый шлагбаум. Автобусы загудели, проезжая на территорию Академии. Один за другим они остановились у высоких густых елей, создающих на транспортной парковке тень от палящего солнца. «Приехали!» — объявил Мочицу хеда повернувшись к ученикам. Достаточно молодой и довольно привлекательный преподаватель второго курса. Многие ученицы засматривались на него хэда посмотрел на блондинку, Кристину Бартель. Девушка проверяла бумаги в папке и собиралась на выход. «Кристина!» — сказал Мочицуда приятным тембром голоса. «Обычно мужчины так обращаются к объекту своих симпатий, ну или к очень близким людям. Можете выводить класс 1 d первый Улыбнулся он белоснежной улыбкой. «А мы за вами». «Хорошо». — ответила ему блондинка и, поднявшись с переднего места, обернулась ко всем ученикам. «Класс д Выходим в порядке очереди и становимся возле автобуса в колонну по три». «Да, учитель!» — ответили студенты. С задних сидений автобуса послышались смешки старшекурсников. «Какие они милашки, такие послушные. Бартелли прям мамочка!» Томми обернулся и посмотрел на шушукающихся студенток. «Чего уставился?» — скривило лицо Шатенко с розовым ободком на голове. «Да ладно, Мика, он просто посмотрел». Взгляд юноши изменился. Он посмотрел сверху вниз, как любил делать на званых вечерах аристократов Астарии. «Чего ты так вылупился?» — неуверенно прозвучал голос Мика. «Ты...» произнёс Томми каким-то странным, морозящим голосом. «Милашка!» Он развернулся и направился на выход. Девчонки, подружки Мика запищали от восторга. Кто-то рассмеялся, шатенка же опустила взгляд. Какого чёрта этот малолетка вогнал её в краску? Мацуваши, сидящего у окна, и сам почесал голову японец почувствовал странное давление от этой ситуации хоть и не был прямым участником первый курс громко объявила бортели строимся в колонну по три сама блондинка встала рядом с учителями второго и третьего курса второй курс выкрикнул сквозь голдеж студентов мочицуда все сюда стэн стоял молча К нему самостоятельно подходили третикурсники и строились в колонну по три. Каждый курс насчитывал по двадцать человек, не считая пары запасных. Томаса и девушку со второго курса. Тренер Стэна вместе с третикурсниками двинулся вперед, на территорию Шихарасу. За ними последовал Мачицуда с второкурсниками, организовав своих бойцов. «Соберитесь», — сказала холодно Бартелли. Сегодня ей предстояло курировать не только свой класс 1Д, но и остальные классы первого курса. «Покажем организованность Акай -Кири. Блондинка повернулась в сторону комплекса зданий Шихарасу и пошла вперед. Студенты последовали за ней. 20 выбранных первокурсников и один запасной в лице Томаса Роджерса. «А он что здесь делает?» скривился топ-2 рейтинга первокурсников то микада присоединившись из другого автобуса может по ошибке перешептывались идущие впереди студенты я слышал он запасной запасной нужно было взять запасным кого-то получше говорят он отбился от хачей мау сказки наверное сам видел как они пожали руки в столовой видимо он бабки им принес вот они и подобрели как закончится снова нагнут «Ну, может. Хватит шушукаться!» — обернулась Кристина. Она слышала разговоры студентов, и это ей определенно не нравилось. Томми плелся позади строя рядом с Юта и, как ни странно, ханака. Толстячок кривился, поглаживая живот. «Что-то поташнивает, и голова кружится и...» «Переживаешь?» — улыбнулся Томас. «Не-е-е-е!» е неуклюже отмахнулся Юта, соврав и состроив героическое лицо, но по взгляду было видно, что он действительно переживает. «Представь, что это игра!» — хлопнул Томми его по плечу. «Что ты — это не ты, а персонаж, которым ты управляешь». «Типа виртуальный я?» — взлетели брови толстячка. «Да, типа того». Кивнул Томми. Взгляд Юта изменился. Похоже, он снова зарядился на ближайшие пятнадцать минут уж точно. Хе-хе! Расплылся он в хищной улыбке. Я лучший игрок в Токио! Лучший игрок! Лучший игрок! Стал шлепать толстячок губами, приговаривая новую мантру. Ханака с интересом взглянула на Томми. «А ты, Томас?» — спросила она, шагая рядом. «Разве не переживаешь?» Юноша повернулся на ее голос. Их глаза встретились. Давно он не вглядывался в желтые глаза зеленоволосый. «Я запасной, вряд ли буду сражаться. А если будешь?» — задала вопрос Токахаси. «Если выйду сражаться, хочу почувствовать это самое переживание». Ханака странно посмотрела на его довольную улыбку. «Не лучше ли вообще ничего не чувствовать?» — не согласилась Зеленоволосая. «Тогда не интересно пожал плечами Томми. «Если битва не захватывает тебя, спят до головы, что это за битва? Лишь трата времени». «Говоришь, будто боец?» — усмехнулась Ханака. «Да, так и есть», — не изменился взгляд юноши. И Ханака, посмотрев пару секунд в его алые глаза, отвернулась. Ей перехотелось спорить. Студенты прошли по аллее академии, встречая на своем пути молодых девушек и парней в повседневной одежде. Кто-то указывал в их сторону, кто-то кивал, здороваясь. Это были явно ученики Шихарасу, пришедшие посмотреть турнир. Первый курс Акайкири свернул по аллее за остальными к комплексам стеклянных зданий. Возле спортивных залов стояли немногочисленные делегации преподавательского состава Шихарасу. Белые спортивные костюмы, на груди значок серого льва. Выглядели они достаточно представительно. «Приветствуем Академию Акакири!» — улыбнулся пожилой мужчина, завуч Академии Серых Львов. «Приветствуем Академию Шихарасу!» — улыбнулся в ответ Стэн. Сегодня он был за старшего. Тренер третикурсников подошел к коллеге и пожал ему руку. Мужчины обменялись любезностями, и завуч сделал объявление. Первый, второй и третий курс будут соревноваться на разных аренах. Уверен, ваши преподаватели уже рассказали вам об организации турнира. Позвольте повториться. На данном соревновании будет использована система очков». Студенты кивнули. Их оповестили о системе очков еще в АК Кири. Завуч же продолжил объяснение. «За нокаут боец получает три очка». За болевой или удушающий — два. За сдачу соперника — одно. За ничью бойцы получают пачку. По победа в финальном сражении принесет команде 30 баллов. Многие закивали, они помнили правила. Кто-то повторял их про себя, чтобы не забыть, кто-то же особо и не слушал. У вас одна попытка. Проиграл — вылетел финал из каждой команды выйдет тот, кто наберет больше всех баллов. Либо по усмотрению команды. зауча осмотрел лица учеников Акайкири, видя в их глазах понимание сказанного. Он также взглянул на Юнека и Мацуваши, сильнейших бойцов Кровавого Тумана на данный момент. Затем на Стэна. Преподаватели Шихарасу проводят вас на места проведения состязаний. — улыбнулся Завуч и перевел взгляд на бойцов Акай Кири. «Хорошего выступления!» «Благодарим!» — ответили немного не в попад студенты. К стену шагнула темноволосая женщина с короткой стрижкой и в симпатичных очках. «Прошу следовать за мной», — указала она в сторону огромного здания, «где будут биться третьекурсники, там же и пройдет финал турнира». «Как вы узнали, что я курирую третий курс?» — улыбнулся стен похоже, подкатывая к даме. Она улыбнулась, поправив очки. «Мы следим за лучшими студентами наших возможных соперников. Матсуваши и Юнека довольно известны». «С этим не поспоришь», — кивнул Стэн. «Вы замужем?» Пока третий курс отчаливал к дальнему спортзалу, к бартеле подошла молодая преподавательница. «Подскажите, кто первый курс?» «Мы», — подняла руку Кристина. «Пожалуйста, следуйте за мной». Классы с А по Д вошли в двухэтажное здание. Оно стояло в стороне от главного спортивного комплекса, и, судя по внешней отделке, было уже, как говорится, в годах. Каменные стены, черепичная крыша. С первого взгляда могло показаться, что внутри классическое дадё. Но отнюдь нет. Внутри здание было переоборудовано под современную бойцовскую арену. «Здесь раздевалки», — указала преподаватель Шахарасу. «По коридору туалеты душевые. Располагайтесь, турнир начнется через 30 минут, так что можете спокойно разминаться», — улыбнулась девушка. «Благодарим», — кивнула Кристина. Она повернулась к ученикам. «Девочки направо, мальчики налево». «Пять минут на сборы и выходим в зал на разминку». «Так точно!» — отчеканили ученики из А1Д. Остальные отнеслись к команде Бартелли более холодно, но направились переодеваться. «Роджерс!» — окликнул юношу-блондинка. «Учитель!» — отнеси сумки с водой и полотенцами в спортзал. Будешь ассистировать сегодня бойцам, раз запасной. э ладно!» пожал плечами Томми, взял четыре набитые сумки и под любопытным взглядом Кристины поплелся в зал. Секундировать бойцов в углу — не менее важная вещь, чем само выступление. Бои будут длиться три раунда по две минуты. Во время отдыха между раундами юноша будет выходить в октагон и помогать бойцам и своей команды восстановиться. Поэтому он не испытывал никаких негативных чувств. Только... Лёгкое уныние от того, что ему не получится отсидеться где-нибудь на задворках зрительских мест. Томми с сумками прошёл в зал. По ушам ударила громкая музыка, смех и дурачество студентов Шихарасу. Они разминались на одной половине арены с установленным небольшим татами, подшучивая и довольно позитивно настраиваясь на поединки. «Смотри!» Кивнул топ из Шихарасу, своему товарищу, королю Академии. — Акайкири прибыли. — Наконец-то, я уж подумал, что они не приедут. Парень делал имитацию проходов в ноги, затем бросок через бедро. Техника была вызубрена до идеала. Следом шла комбинация ударов руками. Казалось, он может все. Томми уселся на лавку с указателем Акайкири. Поставил рядом сумки и достал бутыль с водой. «Привет!» — подошла к нему довольно привлекательная брюнетка с двумя косичками. Белые спортивные штаны, серая майка на лямках, выглядела девчонка привлекательно. Такие бросаются в глаза с первого взгляда. «Привет!» — ответил Томми, сделав глоток воды и закрутив крышку. На заднем плане юноша видела любопытные взгляды студентов Шихарасу. Кто-то тихо переговаривался, кто-то сдерживал тихие смешки. Будь Томми простым пареньком, он бы и не заметил всего этого. «Ты такой красавчик! Хочешь, прогуляемся по академии?» Захлопала глазками милашка, всем видом выдавливая искренность и смущение. Томми привстал с лавки, шмыгнул носом, пережевывая жвачку. Он смерил девушку уж очень откровенным взглядом, представляя, как сейчас имеет ее ротик. Девчонка сглотнула. Томми продолжал жевать жвачку. Он почесал член через штаны и наклонился к ней ближе. — Почему бы и нет? — сказал он тихим голосом. Девчонка машинально отступила назад, повернулась и пошла прочь, вжимая голову в плечи. Она чувствовала страх. В ее руке так и осталась наклейка с надписью «Акай Кири – Лузеры». Юноша присел на место, разворачивая кепку козырьком назад и откидываясь на спинке пластикового сидения поудобнее. Десятки глаз студентов Шахерасу смотрели на вальяж на сидящего первокурсника Акай Кири, желая надрать ему зад. Шихарасовцы стиснули зубы и принялись разминаться куда эффективнее, чем до этого. Кристина вошла на арену, за ней двадцать учеников первого класса из десяток зрителей-первокурсников. «Так она», — скомандовала Бартели, — «ты направляющий, начинайте разминку». «Так точно», — ответил топ-1 первого курса и побежал по ближней половине спортивного зала со свободными татами. Остальные ученики последовали за лидером. Кристина подошла к Томасу. «Можешь разминаться со всеми?» «Не, мне нужно экономить силы», — зевнул юноша. «Наших бойцов двадцать, а я один. Учитель, мне придется секундировать и другие классы. Разве они сами не позаботятся друг о друге?» «Ты прав, я уже распределила на каждый класс секунданта, так что скажи спасибо, дорогой учитель». Томми улыбнулся. «Спасибо, дорогая, учительница», — добавил юноша с легким опозданием и подмигнул, а после уставившись на арену. Кристина сделала вид, что не заметила легкой фривольности своего ученика. Бойцы Акайкири в синих спортивных штанах и красных футболках проводили разогревающую разминку. На арену подтягивались редкие зрители. В основном друзья первокурсников Шихарасу и зрители из Акайкири. Большинство фанатов боёв ушло в главный спортивный комплекс, где будут проходить бои среди третий а после и финал. Поэтому арена первокурсников была практически пустой. Участники, трое судей, что уже расположились за столом возле октагона, группа медиков со скучающими лицами, наблюдающие за разминкой, да пара десятков зрителей на первых ближних рядах. «А ты меня забыла, забыла! Любовь во мне убила, убила!» «Томас?» — повернулась Кристина к юноше, напевающему какой-то неместный мотив. Томми повернулся к блондинке. «О, что такое, учитель?» «Что ты там поешь?» — с любопытством спросила молодая Бартелли. «Да никак не отойду от караоке!» — зевнул юноша. — Приялась песня. — Это когда ты в караоке ходил? — приподняла бровь блондинка, похоже, догадываясь, что не было у юноши никакой травмы. И он просто прогулял. — Еще на выходных! — улыбнулся парень, понимая, к чему клонит Бартелли. — Ну вот как! — со скепсисом произнесла Кристина, не веря ни единому слову Роджерса. — А с кем ходил? — со знакомой. — ответил юноша обыденно, продолжая смотреть на арену и разминающихся однокурсников. «Могу и с вами сходить!» — повернулся он к блондинке. Спокойное лицо, уверенный взгляд. Кристина едва не согласилась, но нервно усмехнулась. «Какой ты смешной!» — отвела она ладонь от лица. «Я твой учитель, Томас, так что твое предложение невозможно!» «Как скажете!» Пожал плечами Томми и повернулся к Алине. В октагон зашел мужчина в черных брюках и рубашке с коротким рукавом. На воротнике серая бабочка, лощеные волосы. Он пару раз поправил гарнитуру на ухе и сделал объявление. «Внимание!» — раздался его голос из динамиков спортивного зала, установленных по периметру помещения. «Товарищеский турнир среди первокурсников начинается!» В зале послышались редкие аплодисменты. Студенты покидали разминочные татами, усаживаясь на скамейках своих команд. «Первая пара бойцов!» — читал анонсер на листке бумаги. «Айка Ватанаба против Томаса Хилфера!» «Хрена себе, я аж прихренел!» Удивился Томми и поднялся со скамьи. В одной руке белое полотенце, в другой — бутыль с водой. Он подошел к снимающей штаны айки Брюнетка осталась в красной футболке и длинных черных шортах. «Готово?» «Да», — коротко кивнула Айка. «Удачи», — показала Аделина большой палец, сидя рядом с Чию и сэрсой «Мы будем болеть за тебя!» «Покажи им, староста!» Высказался и вспотевший Юта, он тоже разминался. «Идем», — сказал Томас. «Да». Томми и Айка прошли к октагону. Один из рефери проверил ее перчатки, ногти, капу и указал рукой на вход. Томми тем временем наблюдал за соперником Айки. но Вот она бы собиралась пройти в клетку, но Томми аккуратно остановил ее. «Айка», — сказал он чуть тише, — «твой соперник левша на руку». «Поняла», — серьезно ответила девчонка. Почему-то она не сомневалась в словах юноши и решила остерегаться именно левой руки соперника. Вот она бы вошла в клетку. Соперник уже стоял в синем углу. Худощавый паренек с каштановыми волосами и приплюснутым носом. Белые шорты, серая майка. Он перепрыгивал с ноги на ногу, поворачивая таз. бойцы в центр», — скомандовал рефери. Айка и Хилфер встали напротив друг друга. «Не кусаться, не царапаться, не тыкать пальцем в глаза, не бить в пах», перечислил рефери основные запреты турнира. «Бой продлится три раунда. Расчет очков понятен?» повернулся мужчина к Айке. «Да», кивнула девчонка. «Расчет понятен?» задал рефери вопрос Хилферу. «Понятен», кивнул парень. «Разойдись по углам», сказал рефери. Бойцы отошли назад к металлической сетке. Ученики как Акай Кири, так и Шихарасу умолкли, наблюдая за первым поединком турнира. «Бой!» — махнул рукой рефери. Бойцы тут же встали в стойки, активируя обе Желтые пояса сформировались на талии соперников, и Айка рванула на соперника. Просто побежала на него, как маленький бронепоезд. Парень, немного растерявшись, поздно понял, что столкнулся со стилем джаггернаута. Он поставил блок, но брюнетка снесла его с ног плечом. Хилфера отбросила к сетке, как тряпичную куклу. Он тут же нырнул под размашистый удар правой атайки и кувыркнулся в сторону. «Ксо!» — скривился парень, плечо жгло от удара. «Если бы он попал под мощный хук девушки, точно бы проиграл». Мощь была на стороне Батанабы, она тут же рванула на соперника, и тот снова отскочил в сторону, на этот раз ударив в прыжке пальцами в ее икроножную мышцу. Еще один рывок Айки, снова отскок Хилфера и очередной удар в ту же точку икроножной мышцы. — Айка, нет! — выкрикнул томас за сеткой Следи за ногами! — Давай, Хилфер! — подбадривали соперника шахарасовцы. «Сделай ее! Покажи Акаевцам их место!» «Тишина!», Тишина! — рявкнул в микрофон сидящий судьями анонсер, не давая накалять обстановку между командами. Так ведь и до массовой драки недалеко. Вот она бы слышала, Томми решила обмануть противника. Она снова рванула, как бронепояс на Хилфера. Тот, довольно ухмыляясь собрался увернуться. «Бааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Прозвенил удар гонга, и рефери влез между бойцами. «Первый раунд завершён», — объявил комментатор в микрофон. «Перерыв 30 секунд». Томми вбежал со стулкой в октагон. «Садись». Айка присела, грудь тяжело вздымалась. Юноша чуть прыснул воды ей на грудь и шею. Стер полотенцем градины пота с лица. «Прополощи горло». Айка послушно набрала в рот воды и сплюнула ее ведерко. Томми взял ее лодыжку, на икроножной мышце было черное пятно, похожее на гематому. «Твой противник целенаправленно пробивает тебе в ногу, пытаясь замедлить», — приложил юноша лед к гематоме. «Подлови его, сделай ложный рывок и пробей ногой. Он уже второй раз уворачивается в правую от тебя сторону. Так ему легче доставать левой рукой». «По-не-ла», — дышала глубоко Айка. «Банго!» «Второй раунд!» — объявил рефери. «Прошу секундантов покинуть октагон!» Томми кивнул, забрал свои принадлежности и вышел из клетки. За ним вышел секундант соперника. Мужчина встал в центре октагона и махнул рукой. «Бой!» И снова активация оби и рывок Айкина соперника. «Тупая пизда!» — ухмыльнулся Хилфер. Он присел на полусогнутые, собираясь отпрыгнуть в сторону от грубого рывка джаггернаута. И вот. Айка выставила плечо, намереваясь сбить парня с ног, как двухтонный носорог, а вместе с тем и сломать пару ребер. Хилфер ожидаемо прыгнул в сторону, пробивая левой рукой в окроножную мышцу девчонка, но вот она бы неожиданно развернулась на носках и ударила ногой в лицо соперника «Хлезь!» хлестнула стопа айки по щеке хилфера паренька перекрутила в воздухе а брюнетка тут же прыгнул на него сверху разворачивая в полете корпус и замахиваясь локтем пха пропустил парень такой жесткий удар айка не теряя преимущества стала молниеносно пробивать кулаками в голову соперника намереваясь заработать три очка за нокаут но не успела сдаюсь проревел паренек. Рэйфери тут же подскочил к Ватанабе, отпихивая ее в сторону. «Молодец!» — прокричали взбудораженные студенты Акакири. «Айка заслуженно занимает место в топе! Ура! Первая победа! Ха, так-то шихарасу!» С другой стороны арены студенты Академии Серый Лев почувствовали досаду. «Не вешает нос», — уверенно сказал высокий парень с зачесанными волосами. Он был топом два всей Академии и имел стойкий характер. «Турнир только начинается, а Кайкири еще получит свое». «Да, точно, надерем им задницы!» Айка спустилась с платформы октагона и впервые улыбнулась Томусу на виду у всех. «Спасибо, Томми! Было бы за что», — ответил и юноша улыбкой. Он подвинул ногой шлёпанцы, и Айка, обувшись, пошла к одноклассникам. «Хм!» — кашлянул анонсер, сидя за столиком перед клеткой. «Следующая пара бойцов. Макота против Цукаку. Пара Арата Мачида и Судзуки Валор готовятся!» Макота из Акайкири и Цуката из шихарасу вошли в октагон. Их секунданты остались ждать у клетки. Рефери произнес правила и начался бой. Ученика Макота секундировал одноклассник из класса 1А. Томми же удалился на сиденье, напяливая кепку козырьком на лицо. — Ты чё? — толкнул его Юта. — Спишь, что ли? — Угу, — буркнул Томас. — Следующая пара тоже не из нашего класса, так что можно побездельничать. «Роджерс — Роджерс! — произнесла громко Кристина, видя, как парень слишком расслабился. «Секундируешь следующий бой!» Томми приподнял пальцем козырек и недовольно посмотрел на блондинку. Та едва сдержала его взгляд. «Хорошо, учитель!» Он прикрыл лицо кепкой, прикрывая глаза. Похоже, юноша переживал за Айку и сейчас расслаблялся. Бойцы на арене провели три полноценных раунда. Никто так и не смог взять превосходство, судьи зашли по одному баллу каждой команде. «В октагон приглашаются Арата Мачидо и Сузуки Валор!» Томас поднялся со скамейки, развернул кепку козырьком назад, на плечо закинул новое чистое полотенце из сумки, взял запечатанную бутыль с водой и пошел следом за однокурсником. Мачидо проверил помощника главного рефери и впустил его в октагон. Сузуки поднялся следом, встав в синем углу клетки. Рефери произнес правило и дал отмашку. «Бой!» Бойцы активировали обе и ворвались в бой, набрасывая комбинации взаимных ударов. Двое парней были ярко выраженными рукопашниками. Томми пока не знал досконально всех стилей, но, как он понял, мочида из Акай использовал стиль обезьяны. Такой был у доктора Штраузера из больницы. Противник же использовал стиль журавля. Чем-то эти два стиля были схожи, особенно стойками. Но если обезьяний стиль позволял наносить атаку и тут же отступать, словно укусил и в защиту, укусил и в защиту, то стиль журавля базировался на постоянных ударных связках, которые наносились непрерывно. Связки могли обрываться, но стиль журавля позволял без замедления продолжить следующую. Это был словно полет. Если ты взлетел, то маши крыльями, пока все не закончится. Сузуки сорвался в очередной комбинации мачида пропустил два удара в голову, ударил на отмышь кулаком и попал в нижнюю губу шахарасовцу. Арата тут же отскочил в сторону, но Сузуки не прерывал темпа, наседая на Акаевца ударами и ног и рук. мачида закрывался блоком, пытался уклоняться. Но судзуки уже набрал темп и нашел комфортную дистанцию. Град удара всыпался на бойца акахири В какой-то момент его ноги подкосились. Банг! Прозвучал удар гонга. Рефери тут же оттолкнул довольного Судзуки в сторону. Томас влетел в октагон. Поставил стульчик и помог Мачиде присесть. У парня припухшее лицо, над бровью кровоточащая осечка. Томми раскрыл баночку с мазью, останавливающей кровь. Мазнул по ране Дал однокурснику открытую бутыль с водой. «Второй раунд выдержишь?» — спросил он. — Постараюсь. — кивнул боец, — а в глазах растерянность, непонимание, что делать против напористости стиля журавля. — Послушай, — присел Томми на корточки и посмотрел ему в глаза. — Не дай журавлю взлететь в небо. Глаза паренька расширились. Он был довольно смышленым и сразу понял смысл сказанного. Мачидо серьезным лицом кивнул. «Банг!» Томми забрал стул принадлежности секунданта и вышел из октагона. Бойцы сошлись в центре. «Бой!» — махнул рефери. Молодые воины активировали желтые пояса, и Сузуки снова сорвался в комбинацию ударов в надежде досрочно закончить этот бой. Но, вопреки его ожиданиям, Мачидо не стал пятиться назад к сетке. Он сорвался навстречу, пробивая серии ударов. Парни яростно схлестнулись в настоящей рубке. И журавль, только начинавший махать крыльями для своего взлёта, так и не воспарил в небо. Обезьяна утащила его за хвост в своей джунгли. БАМГ! Победитель Мачидо! Победа нокаутом! Мачидо вышел из клетки. Опухшая физиономия, а в глазах радость. Он победил, пусть и с трудом, но он посмотрел на Томаса, который уже сидел рядом со всеми и прикрыл лицо кепкой. Этот Томас ведь действительно помог. Похоже, мочито теперь должен ему. В кабинете главного корпуса акакири в креслах сидели Арису Токугава и Лара. На столе стояла осушенная третья бутылка шампанского. Но дамы были довольно трезвыми. «Госпожа, когда вы уже переключите трансляцию первокурсников? Бои же третьего курса интересней!» «Но ты посмотри, как эта наглая морда спит!» — щурилась Токугава, рассматривая на изображение спящего Томми, прикрывшегося кепкой. «Что? Вы о ком?» — вглядывалась Лара. Она все время смотрела на октагон и не заметила в углу экрана спящего парня на скобье. Ладно, нажала Арису кнопку пульта, и изображение сменилось. Теперь на экране была высококлассная арена с бойцами третьего курса.